Глава третья. Новые друзья. Часть, куда я был направлен, находилась на аэродроме, расположенном у Вислы. Фронт в 20 километрах. Приземляюсь. Знакомая обстановка фронтового аэродрома. Самолеты в Капанирах. Командный пункт тщательно замаскирован. Смотрю на часы. 9.00. А на аэродроме полно летчиков. Все машины на местах. Затишье, думаю я. В каждой части свои традиции, свой уклад, как в любой семье. но, несмотря на это, чувство у меня такое, словно я попал домой. Вероятно, меня уже ждут, и летчикам, как это водится в авиационных частях, уже все известно обо мне. Невольно волнуюсь, как встретят. В моей машине подбежали несколько летчиков. Мы представились друг другу, и все вместе пошли на командный пункт. «Давно тебя ждем», — кричит кто-то и трясет мне руку. Это летчик Васьков. Он одновременно со мной учился в школе истребителей. Я встречался с ним в 42-м году на учебном аэродроме. Он уже тогда был боевым летчиком, поэтому и Петро, и я завидовали ему. А вот еще один знакомый, летчик Александрюк. Он позже меня закончил училище. На его плечах погоны старшего лейтенанта. Узнаю, что он в паре с ведомым Васькой летает с 43-го года. Летчики рассказывают, что в районе Праги, предместье Варшавы, идут бои. Но наша часть в них не принимает активного участия. Сейчас полк готовится, и вылетов бывает мало. Из командного пункта выходит полковник, герой Советского Союза. Он быстро направляется к нам. «Это командир части, Павел Федорович Чупиков», — говорит кто-то. Подойдя к командиру, рапортую. «Товарищ полковник, капитан Кожедуб прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы». Командир жмет мне руку и говорит, внимательно глядя на меня. «Давно вас жду, товарищ капитан. Как летели? Теперь будем воевать вместе». Очень ждали вас, когда были горячие дни. Герой Советского Союза, полковник Чупиков, подтянут, невысок. Судя по внешности, он человек большой силы воли. Взгляд его серых глаз зорок и внимателен. Он еще молод, ему лет 30, но у глаз уже веером расходятся морщинки. Как у всех летчиков, которые много летают и прищурившись глядят на солнце. Лицо загорелое, обветренное, значит он с утра до вечера на аэродроме или в полете. В нем с первого взгляда чувствуется требовательный и вместе с тем заботливый командир. Позже, поближе познакомившись с командиром, я узнал, что он прекрасный организатор. На фронте он с самого начала войны имеет большой боевой опыт. Наш командир – опытный летчик, обладающий прекрасной техникой пилотирования, скромен и трудолюбив. Полковник очень дорожил честью полка и этого же требовал от летчиков. В полку его любили и уважали. Этот мужественный человек, беззаветно преданный делу партии, готовый на любой подвиг во имя победы над врагами Родины, храбрый воин, не страшившийся смерти, души не чаял в своей семье и в часы отдыха любил говорить о сынишке. «Да, у нас сейчас тихо. Стоим на ответственном участке. Готовимся к будущему наступлению», — говорил мне командир, когда мы сели друг против друга на КП и загурили. И обращаясь к офицеру штаба, Чупиков отдал приказ «Построить личный состав на аэродроме». Я представляю всему полку каждого вновь прибывшего. А то бывает так, появляется в полку человек, занимает определенную должность, а знают о нем только те, кто его непосредственно окружает. А надо, чтобы все знали каждого, и каждый знал всех. Потом я вас более подробно введу в курс дела. А вот и начальник нашего штаба, товарищ Таптыин. Знакомьтесь, Яков Петрович. Наконец-то прибыл мой заместитель. В первые же дни я увидел, что наш начальник штаба умеет не только поставить задачу, но и разъяснить ее летному составу. Ясно, кратко и интересно. Он хорошо говорит, хорошо владеет пером. Умеет Яков Петрович с бумагой обращаться, как говорит Чупиков. Почти вся история полка прошла на глазах начальника штаба. Он тщательно записывает все события. Записи бережет. И если случится налет вражеской авиации, начальник штаба очень волнуется, не пропали бы его материалы. Они представляют большую ценность, на них должно учиться молодое поколение летчиков. Чупиков представил меня однополчанам, собравшимся у командного пункта. Я вкратце рассказал им о себе. Затем командир повел меня осматривать аэродром. Покажу вам наше хозяйство. По дороге мы встречаем летчиков, и Чупиков каждому дает короткую меткую характеристику. Знакомлюсь с майором Шебека. У него резкие, уверенные движения. Он широкоплечий довольно грузен. Майор энергично трясет мне руку. Будем знакомы, товарищ капитан. Надеюсь, скоро в воздухе ближе познакомимся. Знакомлюсь с героем Советского Союза майором Азаровым. Его зовут в полку «Озорным». Сразу видно, что он бывалый истребитель. Лицо у него смелое, открытое. Его ведомый Громов – отважный и искусный охотник. Оба, как у нас говорилось, немолодые летчики. Они дополняли друг друга. Это была замечательная боевая пара. Майору Титаренко, которого представляет мне командир около 30 лет, но выглядит он старше. Он служит здесь в части с первых дней ее организации, и его прозвали «Стариком». Когда часть охраняла небо Ленинграда в начале войны, он в трудном воздушном бою сбил Юнкерс, не допустив его бомбить город. Не раз Титаренко приходилось прыгать с горящего самолета. Мои новые товарищи испытаны в боях летчики. Они производят на меня прекрасное впечатление. Видно, что живут здесь дружно. Во всем чувствуется крепкая дисциплина, спайность, взаимное уважение. И все же я невольно вспоминаю старых однополчан, своего верного ведомого Муху. Навстречу нам шагает подросток, лет пятнадцати, в комбинезоне. «А это кто, товарищ командир?» «Сын нашего полка», — отвечает Чупиков. «Давид, подойди, представься моему новому заместителю». Мальчик подходит, вытягивается в струнку и рапортует. «Товарищ командир, моторист-комсомолец Давид Хайт». Командир улыбается, ласково похлопывает Хайта по плечу, затем отпускает его и говорит мне. «Вот вам и ординарец, товарищ капитан. Давиду много пришлось пережить». У нас все его очень любят, и он горячо предан нашему полку. Хайд способный, смелый, любознательный паренек. Он работает мотористом самолета лейтенанта Васько. И Васько им очень доволен. Вы, как инструктор, человек, имеющий педагогический опыт, будете следить за его развитием. А уж он о вас как следует позаботиться. Думаю, будете им довольны. Паренек мне понравился. Люблю я таких живых, деятельных, общительных и вместе с тем дисциплинированных ребят. Понравилось мне и его решительное, по-мальчишески упрямое и подвижное лицо.